Глава 13. В кои продолжается приключение с рыцарем леса, и приводится разумное, мирное и из ряду вон выходящее собеседование двух оруженосцев. Как скоро оруженосцы отделились от рыцарей, то первые стали рассказывать друг другу о своей жизни, а вторые — о сердечных своих делах. Однако ж в истории сначала приводится беседа слуг, а затем уже беседа господ. Итак, в истории сказано, что, отойдя немного в сторону, слуга рыцаря леса обратился к Санчо с такими словами. «Тяжело и несладко живется нам, то есть оруженосцам странствующих рыцарей, государь мой». Вот уж истинно в поте лица нашего едим мы хлеб, а ведь это одно из проклятий, коим Господь Бог предал наших прародителей. С таким же успехом можно сказать, подхватил Санч, что мы едим его в хладе нашего тела, ибо кто больше злосчастных оруженосцев странствующего рыцарства, страдает от зноя и стужи. И не так было бы обидно, если б мы этот хлеб ели, потому с хлебом. И горе не беда, а то ведь иной раз дня подво пробавляемся одним только перелетным ветром. Все это еще можно снести и перенести в ожидании наград, заметил другой слуга. Ведь если только странствующий рыцарь, у которого служит оруженосец, не из самых незадачливых, то немного спустя он ему уж непременно пожалует губернаторство. На каком-нибудь разлюбезном острове или же какое-нибудь хорошенькое графство. Я уже говорил моему господину, что с меня и губернаторство на острове довольно, объявил Санч, и он был так благороден и так щедр, что неоднократно и по разным поводам давал обещание пожаловать меня островом. А я был бы доволен. — Если б за непорочную мою службу меня сделали каноником, — сказал другой слуга, — и мой господин мне уже обещал приход, да еще какой. — Ваш господин, как видно, рыцарь по церковной части, и имеет право оказывать подобного рода милости верным своим оруженосцам, — заметил Санч. — Ну, а мой самый обыкновенный светский. — Хотя, впрочем, я припоминаю, что одни умные люди, коих я, правда, почитал за вероломцев, пытались уговорить его стать архиепископом. Однако Шон, кроме императора, ни о чем слышать не хотел. А я тогда боялся, ну как ему припадет охота пойти по духовной части, ведь я управлять церковным приходом не гожусь. Надобно вам знать, ваша милость, что хотя я и похож на человека, но только церкви что от меня, что от скота один прок. — Право, ваша милость, вы ошибаетесь. Ведь не все острова, ладно, скроены, — возразил другой слуга. Попадаются среди них и кривые, и бедные, и унылые, и даже самым из них ровным и стройным тот несчастный, которому он достанется, заботы и неприятности не оберется. На что бы лучше нам бросить эту проклятую службу и разойтись по домам? А уж дома мы бы занялись более приятными делами, скажем, охотой или рыбной ловлей, потому у какого самого что ни на есть бедного оруженосца нет своей лошаденки, пары, борзых и удочки, чтобы было чем занять себя в деревне. — У меня все это есть, — объявил Санч. — Лошадки, правда, нет, но зато есть осел. — Вдвое лучше, чем конь моего господина. Не встретить мне в радости пасху, ближайшую какая должна быть, если я когда-нибудь обменяю моего осла на этого коня, хотя бы в придачу мне дали не одну фанегу овса. Вы не поверите, ваша милость, какой у меня замечательный серый. Он у меня серый осел-то. Ну, а за собаками дело не станет. Собак у нас в деревне сколько хочешь, а ведь лучше всего охотиться на чужой счет. Признаться сказать, сеньор оруженосец, — молвил другой слуга, — я вознамерился и решился бросить всю эту рыцарскую чушь, возвратиться к себе в деревню и растить детишек. У меня их трое, и все будто... — Это перлы Востока. — А у меня двое, — сказал Санчо. — Да такие, что подноси их на блюде хоть самому римскому папе, особлив девчонка, я ее с божьей помощью прочью в графине, хотя и наперекор матери. — А сколько же лет этой сеньоре, которая должна стать графиней, — полюбопытствовал другой слуга. — Около пятнадцати, — отвечал Санчо, — но ростом она скопье. Свежа, как апрельское утро, а сильна, как все равно паденщик. С такими качествами ей впору быть не то что графиней, а и нимфой зеленой рощи, — заметил другой слуга. — Ах ты распотаскушка и распотаскушкина дочка! Уж и здорова же, верно, чертовка! На это Санчо с некоторою досадой ответил. — Не она... Ни ее мать никогда потаскушками не были, и Бог даст, покуда я жив, никогда и не будут. А вашу милость я попрошу, нельзя ли повежливее? Вы все время вращались среди странствующих рыцарей, а ведь они — сама учтивость. Между тем, слова, которые вы употребляете, что-то с этим не вяжутся. Похоже... — Что вы плохо, ваша милость, сеньор-оруженосец, соображаете насчет похвал? — воскликнул другой слуга. — Разве вы не знаете, что когда какой-нибудь кавальеру копьем пронзает быка на арене? Или же когда кто-нибудь ловко делает свое дело, то народ обыкновенно кричит. — Ах ты потаскуны, потоскушкин сын! Как здорово это у него вышло! — Так вот то... Что в этом выражении кажется ругательным, есть на самом деле особая похвала. А от сыновей или же дочерей, которые не совершили ничего такого, за что родителям их надлежит воздавать подобную честь, я бы на вашем месте, сеньор, отрекся. — Я и отрекаюсь, — подхватил Санчо. — Так что по всему обстоятельству вы, ваша милость, вольны потаскушайте меня и моих детей, и мою жену, ибо все их поступки и слова в высшей степени достойны подобных похвал, и я молю Бога, чтобы он привел меня свидеться с ними и избавил от смертного греха, то есть от опасной службы оруженосца, связался же я с нею вторично от того, что меня соблазнил и попутал кошелек с сотней дукатов, которые я однажды нашел в самом сердце Сьера Мурены. А теперь, черт, то и делом машет у меня перед глазами мешком с дублонами, то здесь, то там, англия не там, а вон где. И мне все чудится, вот я его хватаю руками, прижимаю к груди, несу домой, приобретаю землю, сдаю ее в аренду и живу себе, что твой принц, и стоит мне об этом подумать как мне уже кажутся легкими и выносимыми те муки, что мне приходится терпеть из-за моего слабоумного господина, которого я почитаю не столько за рыцаря, сколько за сумасброда. — Вот потому-то и говорят, что от зависти глаза разбегаются, — заметил другой слуга. — Но, коли уж речь зашла о сумасбродах, то большего сумасброда, чем мой господин, еще не видывал свет. Это про таких, как он, говорится, чужие заботы и осла погубит. Ведь для того, чтобы другой рыцарь образумился, он сам стал сумасшедшим и теперь разъезжает в поисках того, что при встрече может ему еще выйти боком. — А он часом не влюблен? — Влюблен, — отвечал другой слуга, — в какую-то косельдею вандальскую такую крутую и непромешанную особу, каких свет не производил. Но только крутым нравом его не проймешь. В животе у него бурчат еще почище каверзы, и в недалеком будущем это обнаружится. На самой ровной дороге попадаются бугорки да рытвины, — заметил Санчо. — У людей еще только варят бобы, а у меня их полны котлы. У сумасшествия, знать, больше спутников да прислужников, нежели у мудрости. Однако ж, если недаром говорится, что легче на свете жить, когда у тебя есть товарищ по несчастью, значит и мне, ваша милость, будет утешением. Ведь ваш господин такой же глупец, как и мой. — Глупец, да зато удалец, — возразил другой слуга и не так он глуп и удал, как хитер. — А мой не таков, — объявил Санч. — Я хочу сказать, что у моего хитрости вот настолько нет. Душа у него нараспашку. Он никому не способен причинить зло, он делает только добро. Коварства этого самого в нем ни наволос нет. Всякий ребенок уверит его, что сейчас ночь, хотя бы это было в полдень. И вот за это простодушие я и люблю его больше жизни, и, несмотря ни на какие его дурачества, при всем желании, не могу от него уйти. Как бы то ни было, друг и государь мой, — сказал слуга рыцаря Лес, если слепой ведет слепого, то оба упадут в яму. — Лучше было бы нам бодрым шагом в родные края. А то ведь приключения не всегда бывают приятные. Санчо ежеминутно сплевывал слюну, на вид липкую и довольно густую, и, заметив это, сострадательный лесной оруженосец молвил. — По-моему, мы так много говорили, что у нас в горле пересохло. Ну да у меня привязано к луке седла — Такое хорошее промачивающее средство — просто прелесть. Сказавший это, он встал и не в долгом времени возвратился с большим бурдюком вина и пирогом длиною в пол локтя. И это не преувеличение, ибо то был пирог с кроликом такой величины, что Санчо, дотронувшись до него и решив, что это даже и не козленок, а целый козел, обратился к другому оруженосцу с вопросом. И вы, эдакое, возите с собой, сеньор? — А вы что же думали, — отозвался тот? Или, по-вашему, я уж такой захудалый оруженосишка? На крупе моего коня больше запасов довольствия, нежели у генерала, когда он отправляется в поход. Не заставив себя долго упрашивать, Санчо принялся за еду и в торопях, глотая куски величиною смельничный жорнов, сказал, — Ваша милость, вот уж истинно верный и преданный оруженосец, в самом делешный и взаправдышный, роскошный и богатый, как показывает этот пир, который вы задали чисто по волшебству, не то что я, оруженосец жалкий и незадачливый, у которого в переметных сумках только и есть, что немного сыру, такого твердого, что им ничего не стоит размозжить голову великану, да сверх того полсотни сладких стручков, да столько же лесных и грецких орехов, а все потому, что мой господин беден, и еще потому» что он держится того мнения и следует тому правилу, будто странствующим рыцарем надлежит подкрепляться и пробавляться одними лишь сухими плодами да полевыми травами. — По чести, братец, — объявил другой слуга, — мой желудок и не способен переваривать чертополох, дикие груши и древесные корни. Ну их ко всем чертям, наших господ! со всеми их мнениями и рыцарскими законами. Пусть себе едят, что хотят. Я везу с собой холодное мясо, а к луке седла у меня на всякий случай привязан вот этот бурдюк, и я его так люблю и боготворю, но прямо минутки не могу пробыть, чтобы не обнять его и не прильнуть к нему устами». Сказавши это, он сунул бурдюк в руки Санчо, и тот, накренив его и потягивая из горлышка, с четверть часа рассматривал звезды. А когда перестал пить, то склонил голову на бок и с глубоким вздохом проговорил. — Ах ты, распотаскушкина отродье! Да чего ж ты, подлая, пользительна! — Вот видите... Услышав, что и Санчо поминает Распотаскушкина отродье, молвил другой слуга, — ведь вы тоже в похвалу моему вину назвали его распотаскушкиным отродьем. — Признаюсь, теперь я понимаю, — отвечал Санчо, — что ничего обидного нет назвать кого-нибудь потаскушкиным сыном, если это говорят в виде похвалы. А скажите, сеньор, ради всего святого, это вино не с Триаля? — Вот это знаток! — воскликнул другой слуга. — В самом деле оно именно оттуда, и при том уже не молодое. — Еще б не знаток! — воскликнул Санчо. — Вы думаете, это для меня такая трудная задача распознать ваше вино? — Так вот, было бы вам известно, сеньор оруженосец, у меня к распознаванию вин большие природные способности. Дайте мне разок понюхать... И я вам угадаю и откуда оно, и какого сорта, и букет, и крепость, и какие перемены могут с ним произойти, и все, что к вину относится. Впрочем, тут нет ничего удивительного. У меня в роду со стороны отца было два таких отменных знатока вин, какие нечасто встречаются в Ламанче, а в доказательство я расскажу вам один случай». Дали им как-то попробовать из одной бочки и попросили произнести свое суждение касательно состояния и качества вина, достоинств его и недостатков. Один лизнул, другой только к нос поднес. Первый сказал, что вино отзывает железом, другой сказал, что скорее кожей. Владелец сказал, что бочка чистая и что негде было ему пропахнуть кожей. Однако два славных знатока стояли на своем. Прошло некоторое время, вино было продано, стали выливать из бочки, глядь, на самом дне маленький ключик на кожаном ремешке. После этого судите сами, ваша милость, может ли человек моего роду племени насчет таких вещей сказать свое веское слово? Потому-то я и говорю, что нам надобно бросить поиски приключений, сказал другой слуга, от добра добра не ищут. Разойдемся-ка лучше по своим лачугам, а коли Господу будет угодно, то Он нас и там не оставит. Пока мой господин не доедет до Сарагосы, я буду ему служить, а там видно будет. Еще долго. Два славных оруженосца беседовали и выпивали, пока, наконец, сон не связал им языки и не умерил их жажду, утолить же ее было немыслимо. Так они и заснули, держась за почти пустой бурдюк с недожеванными кусками пирога во рту, и теперь мы их на время оставим, чтобы рассказать, о чем говорили между собою рыцарь леса и рыцарь печального образа.